Красноармейцы видели командармы начальника полевого штаба вместе со знаменщиками армии в атакующих линиях. Это вселяло нужную уверенность в исходе схватки. Огромная высоченная фигура комиссара, члена РВС Константином Акошиным, маячила тут же. Бойцы орали своим командирам «Ура!» не столько от восторга, как от благодарности за их присутствие, за вселяемую в них веру. Командиры самые большие тут, значит бой уже выигран. Кричали «Ура!» храбрые конники и пролетали мимо, поднимая истолченные в грязные снега. Толчия на Сальковской дороге стояла страшная. «Командарм ранен!» Черт возьми, этого бы не стоило громко кричать. Никто не должен знать, кроме личной охраны и ближнего фельдшера. рана небольшая, пуля глубоко укусила голень, пустила кровь и причинила боль, конечно а кость по всему видно цела, и командарм жив. С тугой перетяжкой может еще прыгать, опираясь на ножные шашки, может скакать в седле. Но все равно не ко времени нашла пуля Миронова. Бой впереди. Константин Алексеевич, прошу вас, поезжайте к Новомихайловке. Теперь вся масса противника ударит туда, там, ворота к перешейкам. Туда же перевожу и Блиновскую, пока Говоров притомился и зализывает раны. Когда хватится... Тогда что-нибудь придумаем. Дивизий насмерть не класть, побольше маневра. Буду сейчас пытаться говорить с самим Фрунзе. В ближней избушке оборудовали полевой штарм, наладили связь. Миронов рвал и металл, пока дождался желанного уведомления далеких штабных телеграфистов, командующий фронтом на проводе. Товарищ командующий, обнаруживается все резче, безобразное непонимание соседней армии дивизий с самых насущных тактических задач момента. Первая конная слишком долго приводит себя в порядок, не тот момент, чтобы прохлаждаться. Уже пятый час ведем тяжелейший бой, но никакого движения с ее стороны. Известно, что из четырех дивизий там большой урон понесли только две — Нет, я совершенно не склонен винить в собственных затруднениях соседей, но сейчас все армии Врангеля заняты исключительно второй конной. Прошу проверить сводки и донесения. Латыши вообще прошли мимо, будто по грибы или в увольнение. Главный принцип военной тактики — действовать по обстановке, выполнять приказ соседнего старшего начальника для совместной операции. По-видимому, к вечеру упустим Кутепова и Барбовича в Крым. — Чангарский мост должен быть взорван конной Буденного, — сказал Фрунзе издалека. — По-видимому, и на других направлениях было не легче. — Чангар в руках у головорезов гусельщиков доложил Миронов. — Буденного там нет, не пробился. — Хорошо, — ответил Фрунзе. — Командование полагается на вашу армию и на ваш боевой опыт, товарищ Миронов. Я в скором времени прибуду на фронт. Все. Отключили связь. Миронов стоял у аппарата, грыз зубами ус. Под вечер стало известно, блиновцы и особая бригада Бадина уложили белые гарнизон в Новомихайловке, захватили большие трофеи, но тяжело ранен член РВС армии Макошин. Миронова больно задело это сообщение. Он чувствовал, что бои не ослабевают, обстановка вокруг армии сгущается. Попросил начальника полевого штаба написать неофициальную грамотку Буденному с просьбой встретиться и обсудить положение. Начальник штаба Тарасов Родионов, старый журналист с писательскими наклонностями, изложил необходимую просьбу необидно для командарма «Один» и самым изысканным слогом. Командаром второй конной, ввиду весьма важных полученных из доставленного донесения противника сведений, о последнем просит вас не отказать прибыть для военного совещания сегодня ночью в полевой штаб второй конной в село Рождественское возле церкви. Не откажите также любезности поделиться снарядами. Нач Полештарм, Тарасов-Родионов. В это время привезли Макошину. Он тоже был ранен в ногу, как и Миронов, но куда серьезнее. Осколок разворотил бедро, была большая потеря крови, задет нерв. Бледный, с закушенными губами, огромный этот человек за короткое время стал для Миронова не то что другом, но даже как бы родным по душе, по убеждениям и привычкам. Главное, он был храбрый человек в бою, не обходил опасность. Миронов взял свежую записку к Буденному и пошел с ней в лазаретную. Хотел все же посоветоваться. Как-никак Буденный прославленный человек не обидится ли на приглашение? Макошину только что сделали перевязку. Лежал на серой холстинной простыне, задрав небритый изуродованный старым ранением подбородок. Веки болезненно прижмурены. В уголке глаза прикипела одна последняя слезинка от боли и напряжения при чистке раны. На полу у кровати валялся оброненный клочок кровавой ваты. Миронов незаметно сунул его носком сапога под кровать. Константин Алексеевич, мне тут будет сильно не хватать вас. Хромая сильнее обычного, опираясь на ножны отстегнутые от портупеи шашки, сказал Миронов. Это никуда не годится. И после паузы добавил спасибо за все, Константин Алексеевич. Думаю, скоро встретимся не в лазарете, разумеется, а на мирной стезе после этой войны. Врачи говорят много крови, но кость цела. Золотают. Скупо дрогнула ладонь, неподвижные и вдоль тела руки. Макошин говорил очень тихим, ослабленным голосом. Спасибо, что навестили, Филипп Кузьмич, в такой момент. Я знаю, какая обстановка. — Отбиваемся на всех фронтах, — кисло усмехнулся Миронов. — Попробую продержаться несколько дней в седле, завернуть их. — Вы думаете, в несколько дней это кончится? Слабая безвольная усмешка тронула бледные губы Макошина. Он был до того слаб, что уже не верил в благополучный исход нынешних боев, по-видимому. — В несколько дней именно они рассыплются, — твердо сказал Миронов. — Там все у них на волоске. Вот решил, знаете ли, пригласить командарма один на совет. Нет больше выхода. Иначе в рангеле еще будет огрызаться и бить нас поодиночке. Не знаю, удобно ли приглашать. — А почему неудобно? — спросил Макошин, стараясь поднять голос. — Просим-то прибыть в Рождественское, — объяснил Миронов, — суть неудобства. А Рождественское, по первоначальным планам и диспозициям, должна бы удерживать Буденновское. Вышло не совсем как-то, не получилось у них, и выйдет эта записка вроде упрека. — Ничего, стерпит, — усмехнулся Макошин. — Значит, посылать без тени улыбки, иногда просто теряя врожденное чувство юмора, — спросил Миронов. — Разве у вас есть лучший вариант на завтра? — Если бы. — Тогда о чем разговор? Протрубил рожок санитарного автомобиля. Приехали за Макошиным. Его следовало эвакуировать в тыл к хорошим врачам. Миронов сжал неподвижную руку своего комиссара. Припомнился почему-то Ковалев. Его неожиданная, несвоевременная кончина. Сказал еще раз с настойчивым сожалением в голосе. Очень жалею. И очень мне будет вас не хватать от всей души, говорю. Не знаю, кого теперь пошлют вместо вас. Как-то даже сломался глуховатый голос Миронова под конец. Думаю, пришлют достойного человека, оживился Макошин, повернув голову к Миронову, но, глядя мимо на дальнее окно и к двери, откуда могла прийти к нему помощь в облике приехавших медиков, все будет хорошо, Филипп Кузьмич. Делами Южного фронта и, в частности, Второй Конный сейчас очень интересуется в ЦК партии и сам Владимир Ильич. Это я для вас только по секрету. Вновь дрогнули паленые красноармейскими цигарками небритые губы Макошина. Улыбнулся через силу, довольный своими словами и их смыслом. — Спасибо. И до свидания, Константин Алексеевич. «Еще увидимся, конечно. До свидания, Филипп Кузьмич, обессиленно прошептал Макошин. Его брали на носилки, как в песне: "Як не сгину, то вернуся". Автомобиль оказался тесным и коротким для Макошина. Кое-как положили из угла в угол, распрощались. Макошин замечательная личность, родился в 1895 году в Серпухове. Закончил гимназию с золотой медалью, учился на кораблестроительном факультете, доброволец Германской войны, за храбрость награжден Георгиевским крестом, член РКПБ с 1917 года. 5 февраля 1921 года награжден Орденом Красного Знамени. Выполнял ответственное правительственное задание, проник в среду белоэмигрантов под Константинополем, склонил генерала Слащева и многих солдат к возвращению на родину. Трагически погиб в авиакатастрофе в 1933 году. Отправив спецсвязью записку командарму-1, Миронов приказал усилить сторожевое охранение, вести глубокую разведку в сторону противника, чтобы не допустить какого-либо срыва встреч. Буденный приехал поздно ночью с крепкой охраной. За ним был начальник полевого штаба Зотов, бывший Есаул толковый штабист. Пресевашские села — Строгановка, Ивановка, Владимировка, в дыму костров, в шуме и гомоне тысячных пехотных иконных войск, в гомоне людском ржание коней с штабов, лазаретов и передвижных агит агитповозок. Врангель ушел в Крым. Ветер дует пока с запада выдувает мелкую вонючую воду из сивашских ильменей к Азовскому морю. Но все равно морозный суховатый воздух над степями и всем пологим побережьем таит в себе тревогу, солоноватый горе предчувствием новой большой крови. За непроходимостью сивашских зыбий, за турецким валом и мостом на Чангаре затаился Врангель. Там тепло и тихо, еще не сникла зелень. А тут голая равнина, стужа, снега сдуты непрерывными ветрами в балке, овражки, к руслам пересекающих речек. Пыль, копыта конных дивизий, растолочили широкие таврические шляхи, будто орды кочевников прошли по этим просторам. Приехал к самому Севашу, командующий фронтом. Осмотрел берега, опросил местных старожилов насчет возможных бродов напротив Строгановки и Владимировки. Атака на турецкий вал схода не увенчалась успехом. 51-я дивизия Блюхера и латышская готовятся к штурму Заново. Левее на Чангарию геническая пойдут 13-й вновь организованная 4-й армии, а также третий кавалерийский корпус Николая Каширина. Первая и вторая конные стоят пока во вторых эшелонах, чтобы войти после в прорыв шашками наголо. Но сначала надо взять турецкий вал и юшуньские укрепления за ним в глубине перешейков, изрезанных солеными озерами. Военный совет штаба фронта. Ночь. Керосиновые лампы чадят, люди не смыкают глаз до утра. Все взвешено, учтено. Слова командующего фронта тяжелые и неотвратимы, как сама необходимость. Прежняя задача. Не допустить противника в Крым сорвано. Врангель искусными действиями конницы сумел спутать наши карты и частью через Чангар, частью через Арабатскую Стрелку, где по непростительной небрежности конницы Буденного не был взорван мост через Генический залив, ушел в Крым. Отсюда возникает новая труднейшая задача — взять Крым. Взять в кратчайшие сроки, добить во что бы то ни стало в рангеле до Нового года. Владимир Ильич на Всероссийском совещании Политпросветов на днях сказал, Фрунзе вооружился газетой и прочел отмеченные заранее красным карандашом строки, «Победы над Врангелем, о которых мы читали вчера, и о которых вы прочтете сегодня и, вероятно, завтра, показывают, что одна стадия борьбы подходит к концу, что мы отвоевали мир с целым рядом западных стран» А каждая победа на военном фронте освобождает нас для борьбы внутренней, для политики строительства, государства. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страницы 406-407. Вот, товарищи командиры и комиссары, как стоит вопрос. Республика не может откладывать далее конец гражданской войны. Республика зовет нас любой ценой победить, уничтожить Врангеля. Поэтому заготовлен боевой приказ, в котором армиям фронта ставится задача. По крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее прибежище контрреволюции. Части шестой армии сегодня в ночь атакуют Перекопский вал с одновременным ударом через Севаш в тыл Перекопским позициям. 15-я Инзинская и 52-я стрелковые дивизии должны ночью форсировать сиваш взять и надежно удерживать плацдарм на литовском полуострове Крыма, куда в необходимый час пойдет для выполнения специального моего задания конармия товарища Миронова. Повстанческую армию немедленно по получении приказа бросить в тыл перекопских укреплений. Командармам 4 и 13-й, энергичным преследованием разбитого противника, обеспечить плацдарм на южном берегу Гнилого моря в районе Чангарских переправ и устья реки Салгир командрму первой конной спешно привести в порядок конницу и готовиться к переправе вслед за пехотой четвертой армии все операции проводить сосредоточенными силами и с максимальной энергией доводя атаки во чтобы бы то ни стало до успешного конца затянулось совещание перед решительным штурмом Вместе с командующим фронтом вышли на крыльцо, в холод и тьму, в пронизывающий ветер и горько-соленые запахи близкого гнилого моря. Вблизи посверкивали цигарки, на отдалении по всему берегу пылали сотни, а может быть и тысячи костров, в огонь подбрасывали больше сухого камыша, степного курая, чтобы осветить край подмерзающего Севаша, пологий спуск в коварную низину. Эти же огни должны маячить за спиной проводников и штурмовых групп пехоты в дальнейшем для ориентировки. Сгущалось вокруг сдержанное напряженное движение. Подходили и вновь исчезали командиры и вестовые, отдавались короткие команды. Над спускавшейся к Севашу передовой колонной Индзинской дивизии проплыло широкое, смутно проступавшее в отьме расчехленное знамя. «Пошли?» — вполголоса сказал Ночдив пятнадцатый, «Раудмец», стоявший по правую руку от Фрунзе. — Плацдарм на Литовском? Взять и держать любыми средствами, — сказал Фрунзе и спросил точное время. Сиротинский посветил фонариком и ответил. Фрунзе застегнул белую дубленную бекешу на все крючки и стал прощаться. засветились яркие фары автомобиля. Фрунзе пожал руки Блюхеру, «Раудмецу», «Корку». Следом подошли Миронов и новый член РВС, второй, конный, Горбунов. Свет фар проскользил по дороге, и машина, заурчав, пошла на подъем. Фрун заехал в Каховку и Борислав, поближе к штабу фронта, чтобы позаботиться о резервах. Битва предполагалась широкая, кровопролитная. И, по-видимому, последняя в этой войне. Надо было предусмотреть все. Постепенно берег опустел. Войска Раудмеца исчезли в темной низине, командующие разъехались. Только Миронов и Горбунов еще стояли вместе с Ночдивом пятнадцать, смотрели в непроглядную темень в направлении Крыма, ожидая возможной перестрелки каких-либо нежелательных известий. Но все было тихо, заставы белых на Литовском спали, здешние связисты суетились с проводами, налаживая связь. — Ничего, спит теперь Фостиков на Литовском и хорошие сны видит, — уверенно сказал Миронов, прощаясь с Раудмитсом. — Важно будет закрепиться на плацдарме, отбить первые атаки. А там... Приложил пальцы к краю папахи и, прихрамывая, пошел вглубь темной спящей улицы к своему штабу. Николай Петрович Горбунов, двадцати восьми лет от роду, молодой бородач-ученый, секретарь малого совнаркома при Ленине. И член коллегии Высшего научно-технического отдела ВСНХ последние полтора года обретался на политической работе в 13-й и 14-й армиях. 27 октября в связи с тяжелым ранением Макошина последовал приказ из Москвы назначить Горбунова членом РВС во вторую конную Миронова. В этом был определенный смысл, поскольку к Миронову и Фрунзе проявлялся повышенный интерес ныне в самых высших инстанциях. Сам Горбунов, внимательно следивший за всеми перипетиями военных операций в Северной Таврии и, в особенности, за чудом у Никополя, не без удовольствия принял новое назначение. О Миронове, впрочем, в штабах говорили всякое. Неуживчив, излишне суров в боевой обстановке, а зачастую просто вздорен, взрывается по пустякам. Партизан, предлагают всякого рода авантюристические, необоснованные прорывы и охваты, на которые ни один здравомыслящий командир не решился. За плечами огромный военный опыт славы непобедимого и в то же время несмываемая пока тень приговора к высшей мере наказания, помилование и полное снятие всех обвинений, наконец, принятие в партию большевиков, сведомые по утверждению в ЦК. «Тут слабый не выдержит». Да и сильный нахмурится. Жизнь — полная кипучей мыслей и бессонной работы, душа метущаяся, больная. Он сам лично повел казаков и казачек всего Верхнего Дона с хапра и медведицы, со всеми их домами и семьями, к новой жизни, к партии большевиков и Ленину, и теперь отвечал жизнью своей за их судьбу. Хорошо ли им будет в новой жизни-то, когда третий год кипит, не кончается гражданская война? Холод и голод навалились на Донщину и всю Россию. Плач народный стоит до неба. Тут заболит душа, что и говорить. Другому бы согнуло и скорежило к сорока семи. Зубы повыпадали, а тут, извольте ли видеть, самолично показывает командирам-новичкам из пополнения приема верховой езды и укращение коня трехлетка, джигитовок и рубки с обманом. При всем том молодая жена, отчаянная кавалерист-девица, которая не пожелала остаться в теплой ростовской квартире, он там был членом губисполкома, приехала на военные позиции поближе к мужу. Присутствовал Горбунов на одном собеседовании в штабе фронта по пути во вторую конную. Как раз обсуждались там последние бои ударной группы Миронова в Заднепровье. Начальник штаба фронта старый военспец Паука прямо сказал, что результаты двухдневного сражения с корпусом Говорова белых донцов заслуживают самого подробного изучения, поскольку результаты эти никак не вытекают из соотношения сил. Вторая конная была резко ослаблена после решающих боев под Шолохова, наконец 16 кавдивизия оказалась попросту рассеянной. И все-таки Миронов сумел искусными маневрами и стаскать за собой усиленный и подготовленный к боям корпус белых и завернуть его к югу. Отход же Донского корпуса, вслед за тем, был задуман великолепно, коварно с целью подвести наступающую конницу Миронова под неожиданный фланговый удар. Но и здесь сработала интуиция, а может попросту отличная разведка. командарм два снова вышел сухим из воды и, как говорится, на коне. Иван Христианович Паука, умный штабист, сказал в заключении. Тут многие считают, что Говоров после контрудара с фланга по Миронову сам бросился, сломя голову к Салькова и Геническу. Это так и бы в тылу всей армии Врангеля, как вы знаете, замаячила первая конная. Но не следует забывать, что его контрудар длился двое суток, товарищ. Это не толчок сложным выпадом не разведка боем, а генеральное сражение с прицелом полного уничтожения противника. Да, лично я склонен считать, что будь на месте второй конной какая другая ков-группа, не исключено, что повторилась бледняя трагедия, легкий пепел и запах горелого. Повторяю, что эту операцию Миронова нам всем надо еще изучать и изучать. Командарм встретил Горбунова без всякого интереса. Как это часто бывает, он свыкся с бывшим членом РВС Макошиным. Просил только другого политработника Дмитрия Полуяна поскорее ввести нового человека в курс дела, поскольку предстоят решающие бои. Миронов не понимал, что Горбунов был прикомандирован к нему. Именно за тем, чтобы разобраться, наконец, каков же из себя он, Миронов, Молодой член РКПБ и столь же новый командарм. Теперь они шли рядом к штабу, плечо к плечу, даже касаясь иногда локтями в абсолютной темноте. Немиронов сказал в раздумье, как бы не затрагивая члена Реввоенсовета, что очень хмурый и сосредоточен командующий, смущен по-видимому трудностью задачи на перекопе. Да тут еще эти листовки с самолетов. Что касается меня, то я предпочел бы обойти, конечно, Перекоп, тем более, что ветер согнал воду. Это уже не море, а лужа грязи. Листовки Врангель действительно разбросал над прибрежными селами по линии наших войск, и все знали содержание этих листовок дословно. «Красные, уходите! Вы никогда не возьмете Перекопский вал!» «Когда бы вы не пошли в атаку...» Вас встретит огонь сотен орудий и тысяч пулеметов. Вы взорветесь на фугасах, повиснете на проволочных заграждениях. Падете от пули осколков, сгорите на нашем огне. Горбунов шумно вздохнул, а сказал тихо, вполголоса, так, чтоб слышал его только Миронов. — Не в этом, по-моему, дело. Идея Перекопа созрела не только в голове командующего. Она ныне владеет сознанием всех армий. Умереть, но взять Крым. Не только вражескую территорию этого полуострова, но последнюю точку войны. Чтобы к весне, к посевам хлеба, жить уже по домам, оглядеться, справиться с инвентарем, подремонтировать что надо. И тут, как снег на голову, действительно телеграмма нарком-воена, полученная утром, а в ней те же мысли, что в прошлой его газетной статье. Помните, он обрушился на Гусева за его победные реляции о первых успехах наших на правом берегу? И вот уже новый член РВС у нас на фронте, Смилга. «Да — Да? — насторожился Миронов. Он еще ничего не знал о телеграмме Троцкого и был благодарен Горбунову за откровенность и ясную доверчивость к нему. Наркомвоен считает, что атаковать Крым преждевременно, в Врангель еще силен, необходимо построить рокадные железные дороги, подвести тяжелую артиллерию морских калибров, ну и так далее. «Чем же занять за это время войска?» — спросил Миронов. Рассуждение Троцкого, как и многих других сугубо статских военных, его бесили. «Всякому человеку армии и войны — Хорошо известна непреложная истина, что большие массы, мобилизованные в час войны, нельзя долгое время держать в бездействии. В мирное время может, конечно, существовать армия, но небольшая, кадровая, вспаянная традициями и дисциплиной, строго регламентированная уставами и порядком. Но миллионная масса войны, она должна либо воевать, либо идти по домам к мирной жизни. Предполагается, часть войск перебросить временно на Кубани-Дон для отражения возможных десантов, ну и, разумеется, для подавления разного рода камышатников. — Да, — крякнул Миронов неопределенно, — наученный горьким опытом прошлого, он не рисковал теперь прямо осуждать директивы Троцкого. — Подлые, заведомо предательские директивы! — Но это ведь всем ясно говорить тут нечего. — Командующий сказал, что телеграмма это писалось видимо, под диктовку самого Врангеля, — с молодой неосторожностью сообщил Горбунов. — В переносном смысле, конечно, — засмеялся Миронов. — Это уж не в первый раз. Весной девятнадцатого на целый год удалось ему затянуть в дончине гражданскую войну. Теперь снова желает протянуть компанию до весны, до полного истощения. — Трудно понять это. Даже странно как-то, — сказал Горбунов. «Теперь-то уж нетрудно, потому что этот дым помалу рассеивается», — сказал Миронов, плохо скрывая внутреннюю ярость. Подошли к штабу, и разговор сам по себе прервался. В штабе ждали их командиры девисей. Миронов задержал их ненадолго, попросил начальника полевого штаба зачитать свежий приказ о подготовке войск к десанту через Севаш для выполнения особого задания и велел расходиться, чтоб хорошенько отдохнуть до утра.